Часть 13, После чего меня резко потянуло вниз, и я распластался на полуплощадке, на которой находился. Это снова появилась гравитация. Пока я боролся с гравитацией, вернее, с ее отсутствием, пиратский челнок оказался на палубе, и входная створка ворот уже закрывалась. Очень оперативно сработали. Вот только челноком эта штука была три дня назад, а теперь это была куча оплавленного металла. Было непонятно, где у него может быть вход. Знатно ему досталось. К нему неспешно подъезжал дроид. Десять минут у дроида ушло на то, чтобы найти и вырезать входной люк. Вернее, то, что им раньше называлось. Остатки люка с грохотом выпали наружу, и дроид сразу отъехал в сторону. Мои ожидания, что сейчас оттуда появится куча аворцев, не оправдались. Все оказалось тихо, и оттуда никто не выходил. Несколько минут ничего не происходило после чего внутрь забрался небольшой дроид. Пробыл он там недолго и вернулся обратно. После этого Крис вышел из укрытия и направился к Челноку вместе с еще одним абордажником. Вскоре они исчезли внутри. Похоже, на сегодня война отменяется. Через пару минут в ушах прозвучало голосом Гриса: «Пока отбой, здесь живых нет. Сейчас второй притащат». Второй подали так же быстро, поставив рядом с первым. Этот, в отличие от первого, был внешне целым, и входной люк у него был открыт. Туда сразу проник маленький дроид, после чего прозвучал голос Криса. «Все, отбой, здесь тоже никого нет, он пустой. Алекс, спускайся оттуда». Вот только я на войну настроил все позиции классные, а здесь раз и отмена. С другой стороны, хорошо, что все живы, и никто не пострадал. Когда спустился вниз, Крис, видимо, включил общую связь потому что я начал слышать всех и их разговоры между собой. Парни вспоминали какие-то моменты предыдущего бордажа. Меня это не интересовало, а было гораздо интереснее посмотреть челнок изнутри. «Крис, можно мне внутри посмотреть?» Ха, «Полезай!» Быстро забрался в ближайший челнок, пока он не передумал. Он был пустой и целый. Внутри были установлены в четыре ряда сиденья по пять кресел в каждом. Расположены они вдоль бортов, и центральной перегородки посередине. Спереди было место пилота, и я занял его. Подобный абордажный бот я пилотировал на симуляторе. Оказаться в настоящем было гораздо интересней. «Все, возвращаемся разоружаемся», — услышал в ухе. «Крис, а этих мы что, тут оставим?» Мне было интересно посмотреть на авварцев. «Дроиды все уберут. «Хорошо иметь дроидов. Жаль, что не получится посмотреть». Вооружейки все быстро разоружились, и мы всей толпой прошли на тренажерную палубу. Там я обратился к Крису. У меня накопилось много вопросов к нему. «Крис, просвети меня, что такое трофейные и как они делятся?» «Они бывают лично общие». «Это как?» «Личные трофеи — это то, что ты лично взял в бою, что-то небольшое. А, скажем, челнок — это общий трофей, его продадут, и тебе будет выделена доля от продажи». Почему мы там, в челноке, не проверили на предмет личных трофеев? Там рабы, у них ничего ценного быть не может. Зачем было нужно рисковать и тащить челнок на корабль? Они ведь могли оказаться живыми. За освобождение рабов бонусы полагаются и повышение рейтинга. А челнок можно разобрать на запчасти. Там двигатели вроде целы. Вот поэтому и нужно было проверить. Что такое рейтинг и зачем он нужен? Рейтинг у тебя сейчас нулевой. Чтобы свободно носить оружие, тебе нужен рейтинг единицы. Мне за уничтожение восьмерых полагается повышение рейтинга. И как это отразится на трофейных? Думаю, добавить тебе рейтинга при получении гражданства. А на трофейных это никак не отразится. Погоди, так это ты их уничтожил, что ли? Я не знаю, мне так док сказал. Он был явно озадачен этим обстоятельством. Что произошло при абордаже корабля? «Почему техников отсекли от нас?» Этот вопрос ему явно не понравился, но он ответил. «Они нас обманули. Мы их ждали в одном месте, а они разделились. И пока одни нас отвлекали, другие зашли к нам сзади. Просвяти меня на предмет отношения с девушками у вас тут». Вот тут Крис замялся и покраснел. Надо же, никогда бы не подумал, что такой простой вопрос вызовет у него такую реакцию. И решил пояснить. Какие-то странные отношения, на мой взгляд, у вас на корабле. Вы здоровый парни, не пытаетесь к ним подкатить? А, так ты про это. Прямого запрета в уставе, конечно, нет. Есть только жесткое предписание и серьезное денежное наказание, потому что не рекомендуется отношения между сослуживцами. Не переживай, когда вернемся на базу, сразу завалимся на несколько дней в бордель, и там оторвемся по полной программе. Похоже, Крис забыл, что я дикий, и у меня ни гроша в кармане но характер отношений становился понятен. — Кстати, о возвращении. Как думаешь, надолго мы здесь застряли? — Не знаю, я ведь не техник. Ты сам видел пробоину, когда починить неизвестно. Может, им помочь нужно? — Ты же не техник, чем ты им поможешь? — Хотя, может, ты и сможешь. М -м -м. Он о чем-то задумался. — Не понял, поясни. — Ну, тебе, как временному военнослужащему, могут поставить нейросети базы за счет флота. Попробуй поговорить на эту тему с доком». «Вот ведь и почему я еще здесь?» Через две минуты уже стояла у входа в медсексу. Надеюсь, меня еще не дембельнули. «Док, привет!» Поприветствовал его, зайдя в медсексу. «Подожди пока в коридоре, сейчас я освобожусь». Через минуту оттуда вышла девушка, и, наградив меня очаровательной улыбкой, ушла. «Что это было? Раньше шарахались, как от огня». Удивлённый я рассматривал удаляющуюся женскую фигурку. «Заходи!» Док стоял в дверях.